Медиа в исторической репрезентации. Культур типология ГМ Маклюэна. Попытки создания теоретической концепции, которая раскрыла бы динамику развития медиакультуры в контексте исторической типологии, диалектического единства традиции и инновации предпринимались многими исследователями. Однако общепризнанной историко-культурологической теории медиа до сих пор нет. Как писал М. Мамардашвили, культура рождается заново, каждым поколением, если оно совершает какой-то акт, которым завязывается история, завязывается все, что было до. На его основе мы определяем, какой истории мы принадлежим, что продолжаем, с чем в преемственности находимся, поскольку на этом аспекте завязывается и преемственность. При этом, говоря о феномене преемственности, Мамардашвили констатирует, что традиция в культуре есть нечто такое, относительно чего нельзя совершить следующий акт, а именно взять и вступить в нее. Об этом важно помнить, особенно в случае расшифровки социального контекста, когда вся проблема состоит в том, что точно так же, как нельзя начать мыслить, так нельзя начать и историю, ибо мы уже должны быть в истории. И все же медиакультура, как и вся система массовой коммуникации, прошла свой путь развития. В соответствии с типологией культуры, предложенной Г.М. Макклюином, в истории медиа можно выделить четыре периода. Эпоха дописьменного варварства, эпоха алфавита и фонетического письма, письменно-печатная культура галактика Гутенберга, электронная культура галактика Маркони. На рубеже 20-21 веков в информационную эпоху появилась галактика интернет М. Кастельс. Отличительной особенностью культур-типологии М. Маклюина было то, что решающим фактором процесса формирования конкретной социально-экономической системы, а значит двигателем исторического прогресса, выступает смена технологий, порождающая смену способов коммуникации. Другими словами, тип общества в значительной мере определяется доминирующим в этом обществе типом коммуникации, а человеческое восприятие скоростью передачи танцируемой информации». Попробуем рассмотреть эволюцию медиа через основные периоды культур-типологии Маклюина. Эпоха до письменного варварства. Временные границы первобытного общества определить нелегко. Существа семейства Хомо появились около 4 миллионов лет назад, homo Абелис, умеющий изготавливать каменные орудия около двух миллионов лет назад, а Хомо Сапиенс около 100 тысяч лет назад. Самый древний из известных городов, Ерихон, возник около десять тысяч лет назад. В древнейшие государства образовались на рубеже четвертого-третьего тысячелетий до нашей эры. Но как бы то ни было, ясно одно – эпоха первобытной культуры – самая длительная в человеческой истории. Важнейшей отличительной чертой первобытной культуры является синкретизм, от греческого синкретис – соединение, нерасчлененность, недифференцированность ее форм, свойственное их неразвитому состоянию. Другая важная особенность этой культуры – ее бесписьменность. Это обуславливает медийность накопления информации в обществе и вытекающие отсюда слабые темпы культурного и социального развития. На ранних, стад... На ранних стадиях первобытного общества, когда язык был еще очень примитивен возможности речевой коммуникации невелики, главным информационным каналом культуры была помимо естественной биологической активности трудовая активность. В ней сочетались воедино прагматические информационные аспекты. Освоение и передача смысла трудовых операций происходили в невербальной форме, без слов. Показ и подражание, обезьяничание были основными средствами обучения и общения, действия после которых э, какой-либо полезный эффект становился образца, образцом, который копировался и передавался от поколения к поколению, превращался в некий ритуал. Вся жизнь первобытного человека проходила в выполнении множества ритуальных процедур и обрядов. Значительная часть из них в самом деле имела рационально необъяснимый магический характер. Но для древних людей такие магические ритуалы представлялись столь же необходимыми и эффективными, как и любые трудовые акты. Никакой разницы между трудовыми и магическими операциями для них здесь не было». Мир смысла, в котором жил человек на заре своей истории, задавался ритуалами. Они были невербальными текстами его культуры. Ритуальные операции выступали как символы, значение которых определяет уровень овладения культурой и социальную значимость личности. С развитием языка и речи формируется и приобретает... Быстро растущую важность, новый информационный канал, устное вербальное общение. Это сопровождается развитием мышления индивидуального самосознания. На данном этапе духовным основанием первобытной культуры становится мифологическое сознание. Мифотворчество порождает новые магические ритуалы, Мифа пронизывает все формы жизнедеятельности людей и выступают как основные тексты первобытной культуры. Таким образом, первобытная дописьменная культура с устными форме связи и передачи информации основана на коллективных принципах образа жизни, восприятия и понимания окружающего мира. Эпоха алфавита и фонетического письма. Среди дольфавидных систем письма до нас дошли месопотамская клинопись и египетские иероглифы, существовавшие до конца IV тысячелетия до нашей эры, к 2700 году до нашей эры древние египтяне выработали набор из 22 иероглифов для передачи согласных звуков своего языка. Существовал и 23 третий иероглиф, возможно, передававший гласные звуки в или конца слова. Эти символы используются для чтения логограмм, обозначения гра грамматических словоизменений, позже и для транскрибирования и иностранных слов. По сути, эта система письменности являлась алфавитом, но использовалась она не как алфавит, а часто для логографического письма, так как сказывалось сильное влияние традиционной египетской письменности. Первый алхавит появился приблизительно в 2000 году до нашей эры. Он предназначен для языка семитов, работавших в Египте, Принцип этого алфавита был заимствован у египетских иероглифов. Большинство существующих в наше время алфавитов либо напрямую восходят к семитскому алфавиту, например, латинские и греческие алфавиты, либо были созданы под его влиянием. Семитский алфавит оказал также влияние на происхождение финикийского алфавита, иврита, арабского алфавита и на развитие арамейского письма. Новая разновидность звукобуквенного письма, то есть содержащие знаки для согласных и для гласных, возникает у греков в начале первого тысячелетия до нашей эры Греки ввели новые знаки для гласных звуков и изменили состав знаков для согласных в соответствии с особенностями греческого языка. В греческом письме различают несколько типов древнейшее архаическое греческое письмо, западногреческое и восточно-греческое письмо. В 403 году до нашей эры в Афинах вместо Применявшийся там ранее отеческой разновидности восточно-греческого письма, вводится так называемый классический греческий алфавит. Постепенно этот алфавит распространяется по всей Греции и в ее колониях. На основе восточно-греческого письма сложилось готское, армянское и славянское, предположительно и грузинское письмо – Из западно-греческого письма выросло этрусское и латинское письмо, которое стало основой для современной французской, английской, итальянской, немецкой и других систем письма народов Западной Европы. Период появления алфавита и письменности связан с эпохой античной культуры, которая начинается с образования греческих полисов, городов-государств в начале первого тысячелетия до нашей эры и завершается падением Римской империи в V веке нашей эры. Античная культура на протяжении всего времени своего существования остается в русской мифологии. Более того, она поглощает и перерабатывает разрозненные племенные мифы, сливая их в единую религиозно-мифологическую систему уже в VIII-VII веках до нашей эры. В поэмах Гомера, Илиада, Одиссея, Гесиода, Теогонии, Труды и Дни эта система приобретает тот вид, в котором она становится основой для античного мировоззрения. Однако динамика общественной жизни, усложнение социальных отношений, рост знаний подрывают архаические формы мифологического мышления, торговые связи с другими народами и мореходство расширяет кругозор древних греков, знакомство с иноземными мифами побуждает их задуматься об отношении мифов к реальности». Научившись у финикийцев искусству алфавитного письма и усовершенствовав его введением букв, обозначающих гласные звуки, греки получают возможность записывать и накапливать исторические, географические, астрономические сведения, собирать наблюдения, касающиеся явлений природы, технических изобретений, нравов и обычаев людей. весь этот громадный материал было трудно уложить, Каноны мифологических рассказов. Необходимость поддерживать общественный порядок в государстве требует замены неписанных племенных норм поведения, закрепленных в мифах, логически, четкими и упорядоченными кодексами законов. Публичная политическая жизнь стимулирует развитие ораторского мастерства, умения убеждать людей, способствуя росту культуры мышления и речи. Совершенствование производственно-ремесленного труда, городского строительства, военного искусства все больше выходит за рамки освещенных мифом ритуально-обрядовых образцов. Таким образом, расцвет мифологии в античную эпоху сопровождается борьбой против архаической традиции, мифологического сознания, сковывающего свободу мысли, рост знаний, развитие трудовой деятельности, стремление разрешить это внутреннее противоречие античной культуры составляет движущую силу ее развития. Главными сферами греческой культуры становятся философия и искусство. Они вырастают из мифологии пользуются ее образами. Но вместе с тем они приобретают значение, выходящее за ее пределы. Древнегреческая философия – дитя мифологии, рождение, ее есть рождение нового типа мышления. Философское мышление, в отличие от мифологического, стремится для объяснения действительности путем рационального логического рассуждения. Средством мифологического и философского рассуждения служат Не наглядные образы эмоций, абстрактные понятия. Первый древнегреческий философ Фалес Мелецкий, поставив вопрос о первоначале всех вещей, стал искать ответа в логическом обобщении фактов и пришел к выводу, что первым веществом, из которого возникает, является вода а... – Все последующие древнегреческие философы, Анаксимен и Анаксимандр, Гераклит и Демокрит, Платон и Аристотель также приводят в обосновании своих мнений не мифы, а факты и умозаключения. Параллельно с философией развиваются и зачатки научных знаний, астрономии, математики, биологии медицины. Сократ обратил внимание на исследование человеческой души. учение Платона и Аристотеля, ставшие вершиной греческой философии, сводят единую систему представлений о мире и обществе, человеке и красоте. Искусство Древней Греции тесно связано с мифологией. В ней оно черпает свои темы и сюжеты. Вместе с тем, произведение искусства приобретает свою собственную эстетическую ценность. Искусство Древних Греков становится самостоятельной областью культуры. В нем развиваются дифференцированно друг от друга архитектура, скульптура, лирическая поэтия, драма, театр. Древнегреческое искусство предопределило развитие художественной культуры более поздних исторических эпох. Каноны мельскульптуры, более каноны скульптурного изображения человеческого тела стали творения Мирона Федия, Поликлета, Проксителя Скопаса. Образцами любовной лирики стали стихи Сапфо и Накрионта. В историю мировой театральной культуры вошли трагедии Эсхила, софокла, и Еврипида, комедия Аристофана да и сам термин «театр» пришел в культуру из греческого языка. Римская античность заимствует многие идеи и традиции греческой культуры. Римская мифология дублирует греческую. Олимпийские боги вводятся в нее, часть из них отождествляется с римскими богами и получает их имена. В философии критически сочетаются и принципы различных учений греческих мыслителей. Особое распространение получают скептицизм и стоицизм Сенека Марк Аврелий. В эпоху римской античности достигает высокого уровня развития ораторское искусство Гай Грак, Цицерон, Юрий Цезарь, художественная проза Апулей Люкилан Петроний и поэзия Катулу Вергилий Гораций Авидий, историческая наука Деодор Сицилийский, Тит Ливий, Иосиф Флавий, Тацит Апулей. Плутарх, механика Архимед, естествознание Пленистархи. Архитектура Рима использует эллинистические ордерные формы, но отличается от греческих гигантизмом, который свойственен вообще имперским масштабам государств амбициям римской аристократии. Важнейшие культурные инновации римской античности связаны с развитием политики и права. Если в небольших греческих государствах поясах, С их разнообразными и часто менявшимися формами правления многие вопросы можно было решать на основе непосредственного волеизъявления правящей верхушки или общего собрания граждан, то управление огромной римской державой потребовало создания детально разработанной системы государственных органов и юридических законов, регулирующих гражданские отношения, судопроизводство и так далее. Римский историк Полибий уже во 2 веке до нашей эры усматривал совершенствие политика правового Устройство Рима – залог его могущества. Древнеримские юристы заложили фундамент правовой культуры. Римское право до сих пор остается основой, на которую опираются современные правовые системы мира. Говоря о медиакультуре римлян, нельзя не отметить и тот факт, что Цезарь, создатель военной империи, И централизованного управления считается и родоначальником первого органа подобного газете. Речь не идет о газете в привычном смысле этого слова. И если историки говорят так о римской о римском листе для образованных, то это одна из попыток модернизации древних понятий. Цезарь лишь попробовал обнародовать краткий протокол сенатских заседаний постановлений «Акта сенатус». Обнародование проходило посредством окрашенной гипсом белой доски, на которой делались надписи. Доска выставлялась для публичного ознакомления, это напоминало современную афишу. Для иногородних песцы составляли копии, рассылали в разные территории. Подлинник через некоторое время сдавался в архив. Культура европейского средневековья возникла на руинах Римской империи. Ослабление и распад Центральной империи. Имперской власти сопровождались смутами, войнами, упадком нравов и хозяйственной разрухой. В этом э, грозовой атмосфере всеобщей неразберихе решалась судьба европейской культуры. Три силы столкнулись в борьбе, от исхода которой зависело ее будущее. Первая из них – это традиция дряхлеющей греко-римской культуры. Второй силой был дух варварства. На Носителями его были различные народы, населявшие провинции Римской империи, вторгавшиеся в нее извне. Как не гордился Рим своим превосходством над варварами, в борьбе с ними он потерпел поражение. Христианство было третьей и самой могущественных сил, определивших путь культурного развития Европы. Возникнув из иудаизма, оно опиралось на традиции, сложившиеся вне античного мира – От иудаизма оно унаследовало не только идею единобожия, монотеизма и ветхозаветное священное предание, но и элементы древних восточных культов, отраженные в нем. Вместе с тем учение Иисуса Христа ввело в сознание людей принципиально новые гуманистические установки. К тому же христианское движение, когда рухнула Римская империя, уже имело иерархическую централизованную церковную организацию, объединяющую всех христиан. При поддержке светских властей церковь сумела сосредоточить в своих руках немалое богатство. До 1 3 земель Западной Европы находилось в владение Сила христианской церкви, стало быть, обеспечивалась не только единством веры, но и организационным единством, имущественными ресурсами. Все это позволило христианству занять господствующее положение в Европейском культуры, одержав победу и над греко-римским многобожием, и над варварским язычеством. Около 500 лет с 4 до 10 века длился период новой духовной религиозной культуры, в которой утвердятся и некоторые идеи античной философии, в особенности Платона и Аристотеля. Они будут призваны предшественниками христианства. Вытесняя язычество на Церковь постепенно распространила свое влияние на все стороны жизни общества. Необходимость во всем руководствоваться установленными церковью религиозными догматами стала в средневековом мире привычной. Церковные правила регламентировали распорядок дня, церковный календарь устанавливал дни праздников, церковными церемониями сопровождались все важнейшие события человеческой жизни – рождение, свадьба, смерть. На христианских понятиях добродетели и греха строилась нравственность, правовые кодексы предусматривали наказание за преступления против веры, религиозные мотивы во многом определяли внутреннюю и внешнюю политику государств. Столь же решительным был отход от античного церкви и вообще мифологическо-языческого отношения к телесности, здоровью, чувственным наслаждением. Церковь категорически осуждала отечественный культ тела, требуя заботиться о душе, а не о теле. Она провозгласила культ аскетизма, который стал характерной чертой средневековой культуры. Философия естественной науки находились под... Строгим контролем. Ссылка на Библию считалась самым надежным источником философского и научного знания. Грамотность была редким явлением в средневековом обществе. Даже короли не всегда умели читать и тем более писать. Образованными людьми были, как правило, люди священного звания. Образование в обществе поддерживалось почти исключительно... Усилиями церкви вся система образования носила религиозный характер. Школы существовали, главным образом, при монастырях. В течение многих веков оставалась незыблемой программа школьного обучения, восходящая к римскому ритору Марциану Капелле, V век. Она предполагала происхождение, прохождение через семь ступеней мудрости, которые делились на два цикла – Тривиум грамматика, риторика, искусство речи и диалектика искусство логического рассуждения. И квадрилиум: арифметика, геометрия, в основном географические сведения, астрономия, включающие учение о сотворении мира, вопросы календаря и музыка. Обучение всем этим предметам было нацелено на подготовку священнослужителей. С 12 века появляются университеты: Болонский, Оксфордский, Парижский и другие которых кроме Богословского открываются еще юридические и медицинские факультеты. Преподавание всюду шло на латинском языке, и знание латыни было синонимом грамотности. Книги были рукописными, очень дорогими. В Италии одна книга стоила столько же, сколько полтора-два гектара земли, лишь после того, как... В 15 веке Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатный станок, образование стало принимать более светский характер и количество образованных людей в Европе стало быстро расти наиболее популярными литературным жанром являлись жития святых. Представители элиты должны были неукоснительно соблюдать кодекс дворянской чести, правила этикета, религиозные ритуалы. Их интересы вращались вокруг военных походов, придворных интриг, рыцарских турниров, любовных приключений. Среди них были популярны песни трубадуров, картуазная лирическая поэзия, Героический рыцарский эпос, песнь о Роланде, повести о короле Артуре, песнь о Нибелунгах. Наиболее образованное духовенство интересовалось благословскими исследованиями философии и истории. Письменно-печатная культура галактика Гутенберга. Новый период в культурном развитии Западной и Центральной Европы получил название Возрождение или Ренессанса. Возрождение представляет переходный период от средневековой культуры к культуре нового времени. В Италии он происходил в XIV веке. 16 веках, в других странах в 15-16 веках. Эпоха Возрождения в европейской культуре и жизни совпадает с началом книгопечатной эры, галактикой Гутенберга, которая продлится 5 веков с 15 по 19 век. Первоначально новое явление в европейской культурной жизни выглядело как возвращение к забытым достижениям античной культуры в области науки, философии, литературы и искусства. Возвращение к классической золотой латыни. Так в Италии разыскивались рукописи античных писателей, извлекались из забытия произведения античной скульптуры и архитектуры. Феномен возрождения заключается в том, что античное наследие превратилось в оружие неиспровержения церковных канонов и запретов. И можно согласиться с А и Кравченко в том, что по сути следует говорить о грандиозной культурной революции, которая длилась два с половиной столетия завершилась созданием нового типа мировоззрения и нового типа культуры. Ничего подобного в внеевропейского региона в это время не наблюдалось. В искусстве произошел переворот, сравнимый с открытием Коперника. В центре нового мировоззрения находился человек, а не бог, как высшее мирила всего сущего – Новый взгляд на мир получил название «гуманизма». Идея гуманизма выражалась в том, что в человеке важны его личные качества – ум, творческая энергия, предприимчивость, чувство собственного достоинства, волеобразованность, а не социальное положение и происхождение пафосу, утверждение, диалог гармонической, раскрепощенности, творческой личности, красоты и гармонии, обращение к человеку как к высшему началу бытия, ощущение цельности и стройности, закономерности, мироздания, придают искусству возрождения масштаб величественной героической эпохи. Возрождение возникло и ярче всего проявилось в Италии. Именно эпоху итальянского возрождения условно разделяют на ряд этапов. Ранний ренессанс треченто и кватроченто, середина 14-15 века. Высокий ренессанс чинквеченто, конец 15 начало 16 века. И поздний ренессас вторая, третья 16, первые десятилетия 18-17 веков. Период проторенессанса предвестника возрождения, которым именуют первую половину 14 века это появление Божественной комедии великого Данте, лирические гения Петрарки считающихся родоначальниками итальянского гуманизма. Это по полный народного юмора и вольнодумства де Камерон Боккачо. Это творение живописца Джото, в чьих картинах появились реалистические, живые, объемные, пластические, выразительные изображения жизни». В 15 веке новая культура вступила в пору бурного расцвета. В Венеции, Милане, Риме и других итальянских городах появляются школы живописи, собираются кружки светских образованных людей, в которых обсуждаются идеи античной философии, проблемы морали, общественной жизни, научного познания природы. Художники изучают пропорции человеческого тела, анатомию линейную перспективу. Скульпторы Донателло и Вероккио – Архитекторы Брунеллески и Альберти, живописцы Мозаччо, Липпи, Боттичелли, Монтенья, Беллини и, наконец, универсальный гений Леонардо да Винчи, целое созвездие великих имен характеризует облик Кватро Чента. В период с последнего десятилетия 15 века до середины 16 столетий высокий Ренессанс становится золотым веком итальянского искусства. От него остались на память потомкам торжественная и величественная архитектура Браманте и Палладио. Он подарил миру бессмертные шедевры Рафаэля Микеланджело. Весь XVI век продолжается, и лишь в начале XVII века угасает возрожденческая культура. Чинквиченто, время Тициана, Веронезе, Тин Торетто, Караваджо и других замечательных художников, картины которых украшают многие музеи мира. К этому времени идеи Возрождения выходят за пределы Италии. Они получают воплощение в творчестве художников Нидерландов Ян Ван Эйк, Ираним Боск, Брейгель Старший, прозванный Мужицким, и другие Германии, Дюрер, Гольбейн Младший, Испании, Эль Греко и другие. Поздний Ренессанс характеризуется бурным развитием И такого синтетического вида искусства, как театр, наиболее ярким представителем которого стали драматурги Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молли на Испании, Уильям Шекспир англия Новая философия эпохи Возрождения была представлена трудами таких выдающихся мыслителей, как Томас Мор в Англии, Боден Монтень Рабле во Франции, Макеавелли в Италии, Эразм Роттердамский в Голландии и другие. Однако столь бурное развитие науки, литературы и драматургии было невозможно без изобретения Гутенбергом печатного станка. Как отмечает М. МакЛюйн, эпоха Ренессанса стала пунктом встречи средневекового плюрализма и единообразия с механистичностью наших дней, формулой стремительности и преобразований. То, что изобретение печати с помощью подвижных литер явилось событием, тесто связанным с, ра с ранними технологиями фонетического алфавита, определило интерес наук. К изучению эпох, предшествующих эпохе Гутенберга, фонетическое письмо стало необходимой и неизбежной прелюдией происходящего. С Гутенбергом Европа вступила в такую технологическую фазу прогресса, когда сами изменения становятся исходной нормой социальной жизни. Новое время с 17-го почти до конца 19 века – это историческая эпоха, в течение которой культура западноевропейских стран обрела ценностью ту развитую форму, которая выделала Европу из остального мира, и которую обычно имеют в виду, когда говорят о европейской культуре в целом, как о особом типе культуры. Этот период начинается с эпохи Просвещения. Промышленным переворотом в Англии 18-го столетия французской буржуазной революции 1789-1794 годов было положено на начало эпохи капитализма в Европе. Просвещение необходима ступень в вступительном развитии любой страны. Растаюющиеся с феодальным образом жизни, стремящиеся бесповоротно встать на путь научно-технического и социального прогресса, просветители выступали поборниками равенства всех перед законом, права каждого для обращения в высшие органы управления, лишения церкви светской власти, неприкосновенности собственности, гуманизации уголовного права, поддержки науки и техники, свободы печати, аграрных реформ и справедливого налогообложения. Кругольным камнем всех протестских теорий была вера во всесилия разума.